27. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Один из новых добровольцев носильщиков Купупу умудрился наступить на большущее насекомое. Главный биолог Кожзала, Зала утверждает, что это муравей. Оно, конечно, специалисту виднее. Но вот мне так не кажется. Одни размеры чего стоят. Ничего себе, муравей. Да в нем сантиметров 10 не меньше. Ку-пу-пу люди простые, потому ходят босыми. Так что на эту жуть ползучую речной житель наступил голой ступней. Разумеется, ступня у аборигенов, что ботиночная подошва. С детства тренирована и, пожалуй, даже гвоздь под ней согнется или сломается. Но вот жало этого муравья-дракона, так назвал его Кош-зола, никоим образом не согнулось. Оно прошило жесткую пятку, как нож. Так еще и яд взбрызнуло. Короче, перебрал на этом несчастном купупу все наличные противоядия. Толку ноль. Понятное дело, ногу-то мы перетянули так, что она уж синеет. Но ведь не навечно же ее оставлять перетянутой. Тем более токсин-то по той же ноге распространяется. Причем токсин явно смертельный. Если бы моя воля, я бы незамедлительно сделал ампутацию». Может быть, уже и выше колена. В принципе, я именно такое и предложил. Поскольку речные жители за время нашего совместного путешествия уже понимают смысл некоторых фраз, то, добавив жестикуляцию, я вполне вроде как сносно обозначил, что конкретно требуется. Но, кажется, меня поняли не так. Прибег к помощи экстренной цепочки общения с ку -пу -пу. Мараи Умбе, знакомого с их наречием, и Дьюки Ирнацу для контроля ситуации, выяснилось, что меня поняли лишь частично. То есть эти купу-пу считают, что, пользуясь случаем, я решил перекусить человеческим мясом. Они, мол, точно не в курсе, но, может, укус муравья дракона действительно придает окороку из человечины особо пикантный оттенок. И они бы сами не прочь попробовать, но питаться соплеменниками их обычай разрешают только после естественной смерти. Мои клятвенные уверения, что я наоборот желаю спасти их товарища от этой самой смерти, никого не убедили. «Глупые рыбоеды», — прокомментировал по этому поводу наш марай полиглот Умба, и внес предложение людям светлой кожи и белых волос головы съесть их всех незамедлительно ибо больше никакого толку от этих купупу не будет. Но лучше, конечно, не всех сразу, ибо тогда мясо не надо будет нести на себе, да оно и не протухнет. А Затем он начал разглагольствовать на тему того, как лучше готовить этих самых купупу. В смысле, что рациональнее, бифштексы или отбивнушечки? И как конкретно запекается купупушная голова? То есть надо ли ее предварительно брить наголо? Большое благо все-таки, что в основном он пользовал свое родное наречие, а дюк Ирнац пощадил мои уши и недавний завтрак внутри моего желудка».